К малышу будут хорошо относиться, когда он вернется домой. Они спорили два дня и, наконец, Уолтеру удалось убедить Ингейн в том, что ей нельзя оставлять с собой сына и наследника графа Лесфорда. Если она не вернет его отцу, то королевские советники будут к ней несправедливы. Когда дело касается детей, закон всегда на стороне отца, и ее все равно заставят отдать сына отцу. Поэтому для Ингейн лучше было не осложнять дело тем, что она незаконно удерживала у себя сына. Ингейн с трудом с этим согласилась. Они решили, что маленький Эдуард отправится в Бульер, а сама Ингейн с сопровождающими в Лондон. Олтер должен был сразу уехать, как только увидит, что сын графа благополучно приехал в замок. Ингейн вздохнула. Ты был прав. Теперь я это поняла. Но я всё равно не могу на тебя не сердиться, когда думаю о том, как будет злорадствовать эта ужасная старуха после приезда моего сына. Она получит то, что желала: своего внука, а её ненавистная невестка покинет замок. Она снова вздохнула. Он внешне не похож на отца. Неужели он станет таким же жестоким и скупым? Переменив тему, Ингин принялась атаковать Уолтера вопросами о Мэриам. Она небольшого роста, эта декарка, которая украла твою клятву вечно мне служить. Она не такая высокая, как ты. Наверно, ниже тебя на 2 дюйма. Ага, торжествовала Ингин. Она, наверное, толстуха с плохой фигурой. Нет, она очень стройная. Почему ты уверен, что она не изменилась? продолжал настаивать Ингин. Ты ее не видел два года, а я слышала, что восточные женщины быстро увидают. Она могла стать темнокожей и толстой, а над верхней губой могли вырасти усы. Уолтер громко захохотал. Я тебе прощаю злопыхательство, потому что вы с ней в этом отношении очень похожи. Ты постоянно задаешь о ней вопросы, и Мариам тоже любопытствовала насчет тебя. Ты ей рассказал обо мне сразу же что поклялся в верности тебе. "Но так оно и было", воскликнула Инге. "Почему ты нарушила клятву? Ты вышла замуж за Эдмонда. Разве этого было недостаточно?" "Но обстоятельства сложились так, что женитьба на ней была единственным способом спасти Марьям от жизни худшей, чем рабство. Но это очень длинный историй. Меня она совершенно не интересует. Но я рада, что это был брак" по необходимости. Ингеин продолжала выпрашивать обо всём, что касалось женитьбы Олтора, и было видно, что это не даёт ей покоя. Если ты хочешь всё-таки рассказать всё, то я так и быть выслушаю. Но сначала я хочу знать, что ты говорил ей обо мне? Я ей сказал, что ты прелестный и очень горда, и что ты настоящая высокородная английская леди. Я уверена, что она меня ненавидела. Да, мне тоже так кажется. Почему ты так решил? Она что-нибудь говорила? Быстро спросила Ингиль. Мне припоминается кое-что, но ну, я тебе ничего не скажу. Я всё должна знать. Уолтер, я настаиваю, чтобы ты ничего не скрывал. Ну хорошо, но ты разозлишься, сказал он после некоторого колебания. Я и сделал замечание потому что она танцевала в очень коротком одеянии. Она обиделась, подумав, что я намекаю, что ты никогда бы этого не сделал.